в Японию, Австралию, Индию, десятки крупнейших мировых портов посетил Фёдор Ильич. Знаю много интереснейших историй из жизни различных народов, службы моряков и увлекательно обо всём рассказал. Доехали до Байкала. Я ждал увидеть скованный льдом озеро, а увидел волнующее море. Сразу от вагона и до далёкого горизонта простиралась чистая, открытая вода. Федор Ильич хорошо знал и Байкал. Он более года работал на нем. «Перевозил поезда», — сказал он. «Как перевозил поезда?» — недоуменно спросил я. Федор Ильич пояснил. «Во время русско-японской войны железная дорога, что огибает озеро с юга, еще не была готова. На станции Байкал железнодорожные вагоны ставили на баржи и перевозили на восточный берег. Вот так» то рассказывал Фёдор Филиппич о своих плаваниях и поездках по Дальнему Востоку, о природе, о людях незнакомого мне края, было интересно. От него я впервые услышал имя Владимира Клавдиевича Арсеньева, одного из замечательных исследователей Дальнего Востока. Книги Арсеньева по уссурийскому краю, Дурсу, Узалу и другие получили широкую известность и общее признание. Боже, я по несколько раз читал произведения Арсеньева. Пётр Ильич, попивая крепкий чай, не спеша рассказывал о климате, истории освоения края, о Дальневосточнике. Он находил такие слова и краски, что в невольном вызывал желание глубоко изучить, увидеть и познать Дальний Восток. Поезд остановился. Кончилось моё первое большое путешествие. Я прибыл в места, где отныне мне предстояло служить военным летчиком. Поезд ушел дальше, а я остался на незнакомой мне станции. Куда идти? Кого спросить? Крепкий мороз сразу дал о себе знать. Заскрепил под ногами снег. За станцией несколько извозчиков похлопывали рукавицами. Пожалуйста, товарищ командир, куда вам? В штаб гарнизона? Да, в штаб. Далеете с мигом доставим. Очебадончик в ноги. Извозчик чмокнул, легонько стягнул лошадь на том, и мы поехали. Действительно скоро мы остановились у длинного низкого здания. Темнозено мне показалось большим складом, обнесённым изгородью с колючей проволокой. Извозчик заявил, что это штаб. Скорее я стоял перед дежурным по гарнизону, которому предъявил удостоверение и направление в часть. Очень рад пополнению, сказал дежурный. В нашей крае, значит, дежурный, назвавшийся командиром взвода Барановским, засыпал меня вопросами о жизни в Ленинграде, в Москве и вообще там, в России. Как мог, удовлетворил его любопытство, но не удержался от возражения по поводу разы там, в России. А здесь раз не Россия. Э, молодой человек, здесь Восток, да еще Дальний. Дальний. На распев протянул Брановский. Ну, не горяйся, лётчик, привыкнешь. Наверное, на войну торопился. По-честному, да. Опоздал. Как опоздал. Однако сегодня уже 21 декабря, времени 2:00. А вчера, 20 декабря в Хабаровске подписаны протоколы. Востановлены все права Советского Союза на КВЖД. Боевые действия наших войск прекращены, все части отводятся в исходное положение полей не понять. Вот тебе и раз, спешил, а тот отказался, домой не заехал, по Москве не погулял. Хотел окунуться в настоящую боевую обстановку. Выход взряд с чувством неудовлетворённости устроился я на ночлег в небольшой, но очень чистой и уютной гостинице. Проснулся от изумительного яркого солнечного света. Как говорил Фёдор Ильич, морозные солнечные зимние дни с безоблачным ярко-голубым небом Одна из особенностей Приморья. Быстро привел себя в порядок, вышел на улицу, сразу зажмурился от солнечных лучей, не спеша побрёл по улицам города. Город раскинулся по обе стороны от Уссурийской железной дороги. За южной окраиной видны две небольшие сопки, между которыми убегала на восток железная дорога. У подножья западной сопки лемили трубы, цементные заводы. Недалеко от железной дороги раскинулся военный городок. Несколько двухэтажных казарм, одноэтажные служебные жилые корпуса, склады, конюшни, все эти постройки из красного кирпича выглядели крепкими.